Глава 80. Комната с архивом? Беспечно переспрашивает Лукас, отодвигая чашку с кофе. Там же ничего нет. Элин чувствует исходящее от него напряжение, зажатые плечи, крепко стиснутая челюсть. Лукаса беспокоит не то, что его разбудили, а то, что она поступила вопреки его советам, по-прежнему занимается расследованием. Вы уверены, и там нет других дверей, другого выхода? «Нет», — резко отвечает Лукас. Он захлопывает крышку ноутбука и бросает на Эллен вызывающий взгляд. «Почему вы так уверены, что она там?» «Интуиция». Эллен мысленно даёт себе пинка. «Интуиция», — звучит по-дилетантски. «Вы хотите рискнуть только из-за интуиции?» Покривив губы, он обменивается взглядом с Сесиль. Полиция, возможно, поднимется к нам уже сегодня. Погода налаживается, и я бы предпочёл пересидеть здесь, как мы и советовали. Он не упоминает о том, что узнал про её работу, про её ложь, но в этом нет необходимости. Невысказанное повисает между ними тяжким грузом. Пересидеть, может и не выйти. Элин тщательно подбирает слова, стараясь говорить ровным тоном профессионала. Боюсь она теряет над собой контроль. Стычка с Уилом не была запланирована. Весьма вероятно, что нечто подобное повторится снова. Как только она узнает, что приехала полиция, положение может усугубиться. Конец фразы тонет в завываниях ветра. В кармане у Элин гудит мобильный. Она вытаскивает его и видит, что это Айзик. Элин сбрасывает звонок. Перезвонит позже. Вы правда считаете, что Марго на это способна, спрашивает Сисиль. Слегка дрожащей рукой Элин кладёт перед ней конверт. Вот чего она ждала, их реакции на снимки. Думаю, что способна, мягко произносит Элин. И за этого, вытаскивая первую фотографию, она кладёт её на стол. Вот мотив Марго. Трудно представить более серьёзный. Сесиль отшатывается от фотографии, закрывая рот ладонью. Реакцию Лукаса понять сложнее, выражение его лица не меняется. Что это? Он потирает рукой подбородок в зьерошевую бороду. Этот снимок сделали здесь. Мы считаем, что одна из этих женщин родственница Марго. Элин переворачивает фотографию. Один из номеров на обратной стороне совпадает с номером пациента в истории болезни, которую мы нашли в том же конверте, и с номером на одном из браслетов. Но что делают с этими женщинами? Сисиль со стекленевшим взглядом показывает на фотографию. Не похоже на обычную операцию. Вряд ли это обычная операция. Эти женщины приехали из немецкой психиатрической лечебницы. Насколько я могу судить, не было никаких медицинских оснований переводить их сюда в туберкулёзный санаторий. Элен достаёт из конверта историю болезни родственницы Марго. Отсюда можно почерпнуть больше, но я не понимаю по-немецки. Я могу перевести Сначала Сисиль читает молча, а потом говорит: "Здесь сказано, что она попала в больницу из-за психических проблем после рождения четвёртого ребёнка. Семейный врач сообщил, что госпитализировал её по просьбе мужа. Ещё здесь записаны подробности лечения". Она хмурится, но ни слова о переводе сюда. Вряд ли там могло быть это написано. Думаю, это сделали тайно. Не внося в записи, Элен переворачивает фотографию. Надпись чёткая: санаторий Дюплю-Маши. Она снова берёт конверт, вытаскивает фотографию Магила и протягивает им: "Это мы тоже нашли среди фотографий. Похоже, снимок сделали здесь, рядом с отелем". Магила медленно произносит: "Сесиль, вы думаете, что те женщины похоронены здесь?" Элен кивает: "Вы не в курсе ничего подобного". Нет. Лето Сицилии мрачнеет, в архиве об этом ни слова. Лукас Элин ждёт его реакции, какой-нибудь уловки. У вас не было информации о могилах, когда вы занимались строительством? Отвернувшись от фотографии, Лукас качает головой. Есть что-то странное в его реакции. Выражение лица слишком безразличное, слишком отстранённое. Сосредоточившись на Лукасе и размышляя о нём, она не слышит обращённых к ней слов Сисиль. Что что? Я хочу сказать, что всё это было давным-давно, хмурится Сисиль. Какое это имеет отношение к Адель и Лори к Даниэлю? Зачем их убивать? Не знаю, признаёт Селин. Об этом может рассказать только Марго. Взгляд Сисиль возвращается к фотографии. Судя по снимку, думаю, вы правы. Если всё случилось из-за того, что происходит на этих снимках, кто знает, каков её следующий шаг. Вы должны её найти и схватить. Я не уверен, Йорза и Лукас. Элин перехватывает его взгляд и решительно смотрит ему в глаза. Возможно, это наш единственный шанс перехватить инициативу, застать Марго в расплох. До сих пор она была на шаг впереди. Если мы начнём действовать немедленно, у нас будет преимущество, мы можем застать её врасплох. Лукаскивает и поворачивается к Сесиль. Можешь сходить в столовую и посмотреть, всё ли в порядке с за завтраком, а я пойду с Элин. А может Элин умолкает, потому что телефон в кармане снова вибрирует. Она вытаскивает его. "Я только отвечу на звонок", говорит она и идёт в угол комнаты. "Алло? Куда ты подевалась? Ты не ответила на звонок. Я показывала Луку свои сессиль фотографии. Ты должна отвечать на звонки, Элин. Сама понимаешь". Элин уже собирается ответить, но осекается, осознав, насколько мрачен тон Айзика. "Что-то случилось?" Айзик молчит. Айзик Это уил? Его давление. Айзик не заканчивает фразу, словно не знает, как подобрать слова. Внезапно Элен чувствует слабость и жар. Немного снизилось. Сара точно не знает, то ли это от инфекции, то ли от внутреннего кровотечения. Она говорит, что кровотечение маловероятно, учитывая место ранения, но считает, что его нужно отвезти в больницу. Голову Элен словно сжимают тисками. Так не должно быть. Она не позволит ни в этот раз. Но как? Мы же застряли в отеле. Элин понимает, что её голос срывается. Нам никак не выбраться. Лукас смотрит на неё. Я знаю. Просто хотел передать тебе её слова. Элин понимает, что ему стоит определённых усилий говорить спокойно. Айзик не знает, что делать с этими сведениями, как на них реагировать, не говоря уже о том, как сказать ей. Я поднимусь, навещу его прежде, чем идти с Лукасом. Хорошо. Элена объясняет Лукасу, в чём дело, и с колотящимся сердцем выходит из кабинета. Держи себя в руках, твердит она себе, но способна думать только об одном как не потерять Уила. Она просто не может потерять ещё одного близкого человека.